в церковных записях значится, что она запятнала себя прелюбодейством с р е м б р а н т о м что ей было предписано покаяние и что ее отлучили от причащения Господу. Через три месяца она родила дочь к а р н е л и ю В общем и целом Аристотель так и не поколебался в своем отрицательном отношении к р е м б р а н т у как к человеку, преклоняясь перед р е м б р а н т о м художником –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 Относительно же года, в котором Хендрики отлучили от причастия, у нас имеется свидетельство женщины по имени Трин Якобс, подруги Герджи, о словах, услышанных ею от Рембрандта, когда она сказала ему, что едет в Гауду, попытаться вызволить Герджи. «Не советую», — сказал он поклятвенному зверению Трин Якобс, а затем выставил в ее сторону палец и с угрозой добавил —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 У четырнадцатилетнего Титуса было меньше, чем у Рембрандта, причин для вражды с семейством с а с к и Завещание называет Рембрандта единственным наследником, исключая из раздела имущества всех его родственников по матери и запрещая какой бы то ни было третьей стороне вмешиваться в касающиеся наследства дела. Поскольку авторство завещания Титуса нельзя надежно приписать Рембрандту – Мы исключаем этот документ из канона его литературных трудов. Несколько позже, в том же году, Рембрандт предпринял кое-какие шаги, вероятно ужаснувшие тех, у кого он назанимал денег два года назад, с обещанием выплатить долг по истечении двухлетнего срока. Он арендовал зал и принялся избавляться от своего имущества, выставляя его на публичную распродажу. Нам неизвестно, что именно он продал,